Глава 16. Номер два. Одним движением застегнув молнию, при этом упустив голову, мельком пробежался глазами по высоким туфлям, стройным ногам, юбке и опять подняв взгляд, уперся в эту подтянутую лифчиком и топиком грудь, находившуюся для меня на уровне глаз. Открыв рот, дабы повторить цель своего визита, запнулся. Отчего-то к этой женщине тянуло настолько сильно, что все мысли из головы вылетали напрочь, и я попросту забыл, зачем пришел. «Александр, вы что-то хотели мне сказать?» Руки наставницы сложились под грудью, а чего-то слегка подпрыгнув, стало больше. Обычно сирена всегда застегивалась до последней пуговицы, держала учеников на расстоянии, а тут ее глубокое декольте так близко к моему лицу, а сама наставница, понимая, что я туплю, словно похотливое животное, пялюсь на ее холмы, даже и не пытается мне возразить. «Что со мной происходит?» «Извините, быть может, другой раз я пожалуй, «Постойте...» Не дав мне повернуться к ней спиной и прихватив за плечо, обратилась зеленоглазая. Причем я вновь ощутил тот самый странный запах, исходивший из ее жабр, прятавшихся за ушками и длинными волосами. «Сестры Анна и Кэт со схожей фамилией это находящиеся на последнем году обучения. Случаем не ваши родственницы?» «Все верно. Мои старшие сестры. Мы не видели с ними больше восьми лет. Если вы хотите что-то спросить, то...» «Читать мысли, как погляжу, вы еще не научились», — перебила меня наставница. «Не знаю, что послужило причиной расставания, но для вашего блага порекомендовала бы обратиться к сестрам за помощью. Анна, пусть и владеет одной способностью, хорошо зарекомендовала себя в Б-группе, как отличный телекинетик, способный при помощи силы не только разрушать, но и вести разведку. Кэт или же Екатерина. Несмотря на свою посредственную мутацию, владеет даром животного чутья. Тоже, кстати, в этом на потоке «Б» одна из лучших, хоть и ее другие результаты оставляют желать лучшего. Обратиться к сестрам. В дни, когда мы еще были одной семьей, я постоянно с ними играл то в куклы, то в войнушки. Они всегда в любой момент оказывались рядом и помогали мне. Что же могло все это изменить, разрушить семейные узы, словно карточный домик? Захотят ли они вообще видеть меня после того, как отец фактически отказался от них, оставшись со мной? Я вас услышал, наставница. Это хорошо, что с вашими ушами все в порядке, Александр. Главное, чтобы теперь мозги не подвели. Вновь нацепив на лицо всю свою строгость, властность и праведность, проговорила сирена, а после указала мне рукой на двери. «Если это все, можете быть свободны». Покинув аудиторию, тяжело вздохнул. А после, сунув руки в карманы, ощутил то, чего там до этого не было, и резко вспомнил. «Я же за работу пришел спросить, думая, стоит ли мне вновь попытаться завести эту тему с наставницей, развернув сложенный на четыре части листок бумаги и офигел. Разрешение на работу С-класса с полным запретом использования способностей. Когда оно успело оказаться у меня в кармане? «Черт, не понимаю, неужели я и вправду каким-то случайным образом впал в прострацию или попал под воздействие силы сирены?» При воспоминании расстегнутой ширинки на ум пришла сразу всякого рода пошлятина. Но мой, поднявшись снизу по команде друг, именно это слегка иной взгляд. «Госпожа сирена в этой аудитории!» Внезапно донесся знакомый мужской голос из спины, Отчего я, подпрыгнув на месте сумкой, прикрыл выпирающее на штанах место и обернулся. «Здравствуйте, господин директор!» «Да, в кабинете!» Чутка подавшись вперед и поклонившись, ответил я. Хмурый, как сама грозовая туча старичок, казавшийся самым нормальным из всех местных учителей и учащихся, недовольно сверлил взглядом меня и мою учебную сумку. «Занятия давно закончились, уважаемый Тен. Зачем вы здесь?» — спросил директор, на что я в ответ лишь молча протянул листок с разрешением, подписью и печатью, поставленной наставницей. Случаи в глазах директора стали слегка светлее. — И это все? — как-то даже слегка растерянно спросил он. Я кивнул. Полностью расслабившись, мужчина позволил себе даже улыбнуться и похвалить меня за трудолюбие. — Ученики должны не только учиться и работать, но еще и отдыхать. Доброжелательно проговорил он и, став спиной к двери, рукой предложил мне свалить куда-нибудь подальше. Быть может, в этом месте и вовсе нет нормальных людей. Оглянувшись и заметив, как тот входит в кабинет сирены, вслух проговорил я прежде, чем случайно столкнулся лоб лоп лоб с самой неожиданной персоной. Телекинетической рукой обхватил себя, а после словно волну запустил способность во все стороны. Результат нулевой. Рука прошла до стен так никого и не задев. А вот сам я коже ощутил, как кто-то, перепрыгнув мою способность, приземлился позади. Вспомнив приблизительные размеры подозреваемые, вытянул руку в сторону и... О чудо! Ай-яй-яй, ай, ай, пусти, Алекс! — взмолилась Финка, которую мне удалось поймать за волосы. А нечего чужие разговоры подслушивать и за людьми шпионить. Схватив ту второй рукой за ухо и принявшись тягать до невидимого покраснения, рыкнул я. «Ты ведь с Ванессой пошла, почему кинула ее?» «Да она сама не особо-то и хотела». Напрямую спросила, хочу ли я идти без тебя пить. Услышав о том, что так будет скучно, вызвала машину и уехала. «Пусти, говорю». «Тебе следует обращаться с ней поаккуратнее. У нее ведь проблемы с общением. И видно же, что она поняла тебя неправильно». Нащупав и схватив ту за второе ухо, еще более злобно прошипел я. Получил в ответ неожиданное. «Это тебе следует быть осторожнее, с наставницей Сиреной. Говорят, многие учителя и даже герои пытались завоевать ее холодное сердце, но пока лишь одного директора она может подпустить к себе. Видно, что она уважает его как своего начальника. А этот в ответ думает, что у них там любовь-морковь, и все, кто клиник не подбивает, в этих стенах очень и очень плохо заканчивают. Высвободившись из моих рук и принявшись жаловаться на свои горящие уши, заключила Хлоя. «Вообще-то...» Если бы ты просто пошел с нами, никаких проблем бы не возникло. И да, кстати, ты уже получил на телефон информацию о завтрашних спаррингах. Будешь моим номером два». «У меня нет телефона», — ответил я и спросил. «Что еще за номер два?» «В смысле нет телефона? Вы что там у себя в деревне все еще при помощи голубиной почты и стрел записками общаетесь?» Проигнорировав мой вопрос, саркастично произнесла невидимка. «У меня имелась электронная книга». А звонить некуда было только матери, да и то отец требовал, чтобы мы как можно меньше общались. Выслушав множество нехороших вещей о своем отце, с большей частью которых я мог с уверенностью согласиться, прихватил невидимку за ребрышки и, защекотав до полной и безоговорочной капитуляции, наконец-то узнал, что это за парные поединки и с чем же их едят.